Прежде чем поехать к Эстер, Люсьен должен был посетить особняк де гран и пробыть там часа два, превращавший Клотильду Фредерику де гран в счастливейшую девушку сен-жерменского предместия. Осторожность, отличающая поведение молодого честолюбца подсказала ему, что следует немедленно сообщить Карлосу Эррера о том впечатлении, которое произвела его невольная улыбка, когда он, слушая барона Нусингена, в изображении незнакомки узнал портрет Эстер. Любовь барона к Эстер и его намерение направить полицию на поиски неизвестной красавицы были событиями достаточно значительными, чтобы осведомить о них человека, который нашел убежище под покровом сутаны, как некогда преступники обретали его под кровлей храма. С улицы сен лазар где в то время жил банкир, до улицы Сен-Доминик, где находился особняк де гран дорога вела Люсьена мимо его дома на набережной Малаке. Когда Люсьен вошел, его грозный друг дымил своим молитвенником, короче говоря, курил трубку перед тем, как лечь спать. Этот человек, скорее странный, нежели чуже странный, в конце концов отказался от испанских сигарет находя их недостаточно крепкими. «Дело принимает серьезный оборот», — заметил испанец, когда Люсьен ему все рассказал. «Барон в поисках девчурки прибегнет к услугам Лушара, а тот, конечно, сообразит, что надо пустить ищеек по твоим следам, и тогда все откроется. Мне едва достанет ночи и утро», чтобы подтасовать карты для партии, которую я хочу сыграть с бароном, ибо прежде всего я должен показать ему бессилие полиции. Когда наш хищник потеряет всякую надежду найти свою овечку, я берусь продать ее за столько, во сколько он ее ценит». «Продать Эстер?» — вскричал Люсьен, — первый порыв у которого всегда был прекрасен. «Ты что, забыл о нашем положении?» — вскричал Карло Серрера. Люсье напустил голову. «Денег нет», — продолжал испанец, — «а шестьдесят тысяч франков долго надо платить. Если ты хочешь жениться на Клотильде де Гранлье...» Ты должен купить землю, чтобы обеспечить эту дурнушку на случай твоей смерти, а на это нужен миллион. Так вот, Эстер, та лакомая дичь, за которой я заставлю гоняться этого хищника, покуда не выжму из него миллион, это моя забота. Эстер никогда не согласится. Это моя забота. Она умрет. Это забота похоронной конторы. — А если и так? — вскричал этот дикий человек, обрывая по своему обыкновению лирические жалобы Люсьена. — Сколько генералов умерло в расцвете лет за императора Наполеона? — спросил он у Люсьена после короткого молчания Женщины всегда найдутся. В 1821 году короли тебе казалось несравненной, и все же встретилась Эстер. После этой девицы появится, знаешь кто? Неизвестная женщина. Да, прекраснейшая из женщин. И ты станешь искать ее в столице, где зять герцога де Гранлье будет посланником и представителем короля Франции, Ну а тогда скажи-ка, неразумное дитя, умрет ли от этого Эстер? Наконец, разве не может муж мадемуазель де Гранлье сохранить Эстер? Впрочем, предоставь мне действовать. Не на тебе лежит скучная обязанность думать обо всем. Это моя забота. Однако ж тебе придется недели две обойтись без Эстер и без поездок на улицу тет -Бум. «Ну-ка, ухватись за свой якорь спасения! Поваркуй, да получше разыграй роль! Подложи тайком к Латильде пламенное послание, которое ты утром сочинил, и принеси мне от нее еще тепленький ответ. строча письма, она вознаграждает себя за свои лишения. Это мне подходит. Ты застанешь Эстер немножко опечаленной, но прикажи ей повиноваться». Дело идет о нашей ливреи-добродетели, о наших плащах почтенности, о ширме, за которой великие люди прячут свои гнусности. Дело идет о моем прекрасном, о тебе, на которого не должна пасть ни малейшая тень. Случай послужил нам скорее, нежели моя мысль. Вот уже два месяца, как она работает вхолостую». Бросая одно за другим эти страшные слова, звучавшие как пистолетные выстрелы, Карлос Эррера одевался для выхода из дому. «Ты, как видно, рад!» — вскричал Люсьен. «Ты никогда не любил бедную Эстер и страстно ждешь случай отделаться от нее!» «Тебе никогда не надоедало любить ее, не правда ли? Ну а мне...» Никогда не надоедало ее ненавидеть. Но разве я не действовал всегда так? Точно был искренне привязан к этой девушке. Между тем я держал ее жизнь в своих руках с помощью Азии. Несколько ядовитых грибков врагу, и все было бы кончено. Однако ж мадмуазель Эстер живет, она счастлива. Знаешь почему? потому что ты ее любишь. Не прикидывайся ребенком. Вот уже четыре года, как мы ожидаем такого случая. Как он сейчас обернется? За или против нас? Так вот, надо бы обнаружить нечто большее, чем талант, чтобы ощипать птицу, посланную нам судьбой. Как в любой игре, в этой рулетке есть счастливые... и несчастливые ставки. Знаешь, о чем я думал, когда ты вошел? Нет. Выдать себя, как в Барселоне, за наследника какой-нибудь старухи-святоши при помощи Азии. Преступление? У меня нет другого средства, чтобы упрочить твое счастье. Кредиторы зашевелились. Что останется с тобой, «Если ты попадешь в лапы судебного исполнителя и тебя выгонят из дому де Гранлье, тут-то и настанет час расплаты с дьяволом!» Карлос Эррера изобразил жестом самоубийства человека, бросающегося в воду, и затем остановил на Люсье непристальный взгляд, подчиняющий слабые души людям сильной воли. Этот завораживающий взгляд — Присекавший всякое сопротивление обозначал, что Люсьен и его советчик связаны не только тайной жизни и смерти, но и чувствами, которые настолько превосходили обычные чувства, насколько этот человек был выше своего презренного положения. принужденный жить вне общества, доступ в которое был навсегда закрыт для него законом, истощенный пороком и ожесточенной лютой борьбой, но одаренный огромной душевной силой, не дававший ему покоя, низкий и благородный, безвестный и знаменитый одновременно, одержимый лихорадочной жаждой жизни, он возрождался в изящном теле Люсьена, душой которого он овладел. Он сделал его своим представителем в человеческом обществе, передал ему свою стойкость и железную волю. Люсьен был для него больше, чем сын, больше, чем любимая женщина, больше, чем семья, больше, чем жизнь. Он был его местью. И так как сильные души скорее дорожат чувством, чем существованием, Он связал себя с ним нерасторжимыми узами. Встретив Люсьена в минуту, когда поэт в порыве отчаяния был готов на самоубийство, он предложил ему сатанинский договор в духе тех, что встречаются лишь в романах приключений. Однако опасная возможность таких договоров не раз была подтверждена в уголовных судах знаменитыми судебными драмами. Бросив к ногам Люсьена все утехи парижской жизни, уверив юношу, что надежда на блестящую будущность еще не потеряна, он обратил его в свою вещь. Впрочем, никакая жертва не была тяжела для этого загадочного человека, если речь касалась его второго «я». Вопреки сильному характеру он проявлял удивительную слабость к прихотям своего любимца, которому в конце концов доверил и все тайны. Как знать, не послужило ли это духовное сообщество последним связующим их звеном. В тот день, когда была похищена Торпиль, Люсьен узнал, на каком страшном основании покоится его счастье. Под сутана испанского священника скрывался Жак Коллен. знаменитый каторжник, который десять лет назад жил под мещанским именем Ватрена в пансионе в оке где столовались Растиньяк и бяншон Жак Коллен по прозвищу Обмани Смерть, сбежавший из Рашфора, как только его туда водворили, последовал примеру пресловутого графа де Сент-Ален, но избежав промахов, допущенных куаньяром в его смелом поступке. Надеть на себя личину честного человека и продолжать жизнь каторжника — такова была задача, оба условия которые были чересчур противоречивы, чтобы не привести к роковой развязке, тем более в Париже, ибо, поселившись в какой-либо семье, преступник удесятеряет опасность подобного обмана. К тому же, чтобы отвести от себя всякие подозрения не следует ли поставить себя выше повседневных житейских интересов светский человек подвержен многим случайностям редко угрожающим тому кто не соприкасается со светом поэтому сутана самая надежная маскировка когда дополнением к ней служит примерная уединенная и мирная жизнь и «Я буду священником», — сказал себе этот гражданский мертвец, упорно желавший возродиться в новом социальном обличии и удовлетворить страсти, столь же необычные, как и он сам. Гражданская война, зажженная в Испании Конституцией 1812 года, а именно оттуда явился этот человек действие доставила ему возможность тайно убить в засаде настоящего Карлоса Эррера. Побочный сын вельможи, брошенный своим отцом еще в детстве, не знавший, кто была та женщина, которой он обязан своим рождением, этот священник имел дипломатическое поручение во Францию от короля Фердинанда VII, будучи ему рекомендован неким епископом. Этот епископ Единственный человек, принимавший участие в Карлосе Эррера, умер во время путешествия этой добровольной жертвы церкви из Кадикса в Мадрид и из Мадрида во Францию. Обрадованный встречей с личностью столь для него полезной и при столь благоприятных для него условиях, Жак Коллен изранил себе спину, чтобы уничтожить роковое клеймо — и с помощью химических реактивов изменил лицо. Преобразившись таким образом перед трупом священника, прежде чем уничтожить его останки, он сумел придать себе некоторое сходство со своим двойником. Желая завершить это превращение, почти столь же волшебное, как превращение дряхлого дервиша из арабской сказки, который при помощи магических слов мог вселиться в тело юноши, Этот каторжник, уже изъяснявшийся по-испански, обучился латыни в той мере, в какой этот язык должен быть известен андалузскому священнику. Казначей трех каторг колен распоряжался вкладами, доверенными его признанной, хотя и вынужденной честности. Между такого рода пайщиками за недостачу расплачиваются ударом кинжала. К этому основному капиталу он присоединил деньги, данные епископом Карлосу Эррера. Перед тем, как покинуть Испанию, он сумел овладеть сокровищами одной барселонской святоши, покаявшейся в совершенном ею убийстве. Он отпустил ей грехи, обещав вернуть по принадлежности деньги, добытые преступным путем и послужившие источником ее благополучия. Став священником, на которого возложено тайное поручение, обещавшее ему самое высокое покровительство в Париже, Жак Коллен решил ничем не опорочить присвоенный им сан и отдался случайностям своего существования. Тогда-то, по пути из Ангулема в Париж, он и встретил Люсьена. Юноша показался священнику превосходным орудием для достижения власти. Он спас его от самоубийства, сказал «Предайтесь священнослужителю, как предаются дьяволу, и у вас будут все условия для лучшей участи. Ваша жизнь потечет как сон, и худшим пробуждением будет смерть, а вы ее искали». Союз двух существ — которым суждено было слиться воедино, покоился на этой прочной основе, которую, впрочем, Карло Серрера еще более укрепил, вовлекший Люсьена в сообщничество. Одаренный талантом растления, он развратил совесть Люсьена, то ввергая его в жестокую нужду, то извлекая из нее ценой его молчаливого согласия на совершение дурных или бесчестных дел. Однако в глазах света Люсьен всегда оставался незапятнанным, честным, благородным. Люсьен олицетворял все, что есть самого изысканного в высшем обществе, в тени которого хотел жить обманщик. «Я автор, ты моя драма. Если ты провалишься, освистан буду я», — сказал он ему в тот день когда счел нужным разоблачить перед ним свой кощунственный маскарад. Карлос шел осторожно от признания к признанию, соразмеряя степень их низости со значением своих удач и нуждами Люсьена. Недаром, обмани смерть, открыл последнюю свою тайну тогда лишь, когда привычка к парижским удовольствиям, успех и удовлетворенное тщеславие подчинили ему тело и душу слабовольного поэта. Там, где некогда растиньяк, искушаемый этим демоном, устоял, Люсьен уступил, потому что он был более искусно впутан в игру, а, главное, опьянен счастьем от сознания, что завоевал высокое положение в обществе. Зло, поэтический образ которого именуется «дьяволом», обратила против этого женственного мужчины свои самые неотразимые соблазны и баловала его своей щедростью, вначале требуя взамен лишь немногого. Главным козырем Карлоса Эррера было сохранение пресловутой вечной тайны, обещанная тартюфом Эльмире. Повторные доказательства полной преданности в духе той, что питал Сиит к Магомету, довершили ужасное дело порабощения Люсьена Жаком Калленом. К этому времени Эстер и Люсьен не только поглотили все вклады, доверенные безукоризненной честности этого банкира-каторги, который ради них подвергался страшной опасности, ибо у него могли спросить отчет в этих суммах, но Дэнди, обманщик и куртизанка еще больше вошли в долги. и в ту минуту, когда Люсьен был так близок к цели, малый камушек, попавшийся под ногу одному из этих трех существ, мог бы обрушить волшебное здание счастья, столь дерзкого воздвигнутое. На бале в опере Растиньяк узнал Ватрена из пансиона в Оке, но понял, что нескромность грозит ему смертью, потому-то любовник госпожи Нусинген как и Люсьен, встречаясь взглядами, таили под видимостью дружбы взаимный страх. В минуту опасности Растиньяк, конечно, с величайшим удовольствием доставил бы повозку, чтобы отправить обмани смерть на эшафот. Каждому теперь понятна мрачная радость Карлоса, когда он узнал о любви барона Нусингена, мгновенно сообразил, какую выгоду человек его закала — может извлечь из бедной Эстер. эгеге сказал он Люсьену, — дьявол покровительствует своему служителю. — Ты куришь, сидя на бочке с порохом? — Шествую среди огня, — отвечал Карлос, улыбаясь. — Таково мое ремесло. К середине прошлого века род де распался на две ветви. Одна ветвь — герцогский род обреченный на угасание, поскольку у нынешнего герцога были лишь дочери. Вторая — виконты де гранлье, которым предстояло унаследовать титул и герб старшей ветви. Герцогская ветвь — на червляне поля три золотых секиры или боевых топора. поперек щита со знаменитым «остерегаюсь, но не страшусь» девизом, в котором вся история этого рода. Щит герба виконтов расчленен, как у наваренов. На червляне поля золотая зубчатая перевесь поперек щита, увенчанного рыцарским шлемом с девизом «Великие дела, великий род». У нынешней виконтессы... вдовствующей с 1813 года были сын и дочь хотя она вернулась из эмиграции почти разоренная все же благодаря преданности своего поверенного дедервилля она оказалась владетельницей довольно значительного состояния герцог и герцогиня де Гранлье, возвратившиеся во францию в тысяча году были осыпаны милостями императора Наполеон I, при дворе которого они состояли, вернул во владение рода де Гранлье их поместье, числившееся в палате государственных имуществ с доходом около десяти тысяч ливров. Из всех вельмож Сен-Жерменского предместия, позволивших Наполеону обольстить себя, только герцог и герцогиня из старшей ветви Ажуда, состоящей в родстве с браганцами, не отреклись ни от императора, ни от его благодеяний. Людовик XVIII оценил их верность, тогда как Сен-Жерменское предместе именно ее-то поставило в вину гран -Лье. Но, может быть, Людовик XVIII желал этим лишь подразнить своего августейшего брата. Говорили о возможности брака молодого виконта де гран и Мари-Атенаис, младшей дочери герцога, которой тогда исполнилось девять лет. Сабина, предпоследняя дочь, после июльской революции вышла замуж за барона Дюгеника. Жзефина, третья дочь, стала госпожою дожу да когда маркиз потерял первую жену, урожденную де Рошфит. Старшая ушла в монастырь в 1882 году. Вторая дочь, Клотильда Фредерика в ту пору, в возрасте 27 лет, была серьезно увлечена Люсьеном де Рюбампре.